823. Насколько же отдалилось человечество от понимания и признания снов? Отсюда все беды и неупорядочения жизни. Разъединение достигло крайних пределов. Война везде и во всем, и даже внутри семьи. Калий-юга кончается в сгустившемся мраке. Спасительницей народов будет новая страна. Родина ваша. Несмотря на все ее несовершенства, она приняла основы взаимоотношений между народами, и даны будут самые широкие возможности повести человечество к сотрудничеству всех во всем. Трудно ей сейчас невероятно, ибо враги кругом, не народы и враги, но правители темных этих народов, захватившие власть при помощи обмана и денег. Но власти темных приходит конец. Принципы международных взаимоотношений... провозглашенные вашей страной, войдут в жизнь, станут ее незыблемыми основами. Мирное, кооперативное, невраждебное сосуществование утвердится на планете, утвердится сотрудничество всех во всем, будет мир на земле и счастье народом Эпоха Майтреи людям счастье несет.